Третье. миссис Рэнсон опиралась на костыль и носила на правой ноге металлическую скобу, скорее напоминавшую орудие пытки. Глядя на нее, Джаред, несмотря на боль, подумал, что, возможно, преувеличивал серьезность своей травмы. — Я видела, что ты пришел, — сказала миссис Рэнсом. Джаред, правильно? — Да, мэм. Джаред, который не забыл бы о правилах поведения даже на «Тонущем Титанике», Протянул руку, поцарапанную в забеге, по кустам. Миссис Ренсом улыбнулась и покачала головой. — Я лучше воздержусь. Артрит. И ты уж извини, что я обойдусь без обмена любезностями. Обычно я так не делаю, но сегодня вечером время самое важное. Молодой человек, у тебя есть водительское удостоверение? Джаред вспомнил фильм, в котором учтивый злодей говорил «Вы можете повесить меня только один раз». «Да, но у меня нет автомобиля». «Это не проблема. Автомобиль есть у меня. Датсон старый, но в прекрасном состоянии. Я в эти дни езжу редко из-за артрита, и с моей ногой трудно управляться с педалями, так что я торгую на дому». Мои покупатели обычно не возражают. Ой, да что это? Я это совершенно неважно, Джаред. Окажи мне услугу. Джаред уже знал, о чем его попросит. Нынче я сплю плохо даже при самых благоприятных условиях, а с тех пор, как внучка приехала пожить у меня, пока мои сыны невестка не разрешат свои свои разногласия, я не сплю вовсе. «Можно сказать, я сильно задолжала сну, и, несмотря на все мои обезболивающие, думаю, сегодня он придет задолжком. Если только...» Она подняла костыль, чтобы ручкой почесать лоб между бровей. «Да, трудно это. Я человек молчаливый, благопристойный, не имею привычки обрушивать свои проблемы на незнакомых людей, но я увидела, что ты пришел домой...» И подумала, я подумала, что... Вы подумали, что я могу знать человека, у которого есть некое снадобье, которое поможет вам еще какое-то время не спать. Джаред утверждал, не спрашивал. Совпадение. Удача. Предназначение. Судьба. Глаза миссис Ренсом расширились. «О, нет, вовсе нет. Я знаю такого человека». По крайней мере, думаю, что знаю. Правда, я покупала у нее только марихуану, которая помогает при артрите и глаукоме. Но я уверена, что она продает и многое другое. И это не только для меня. Я должна думать о Молли, моей внучке. Сейчас она бодра, но к десяти часам начнет клевать носом, Джаред вспомнил о сестре Мэри. Именно. Ты мне поможешь? Женщину зовут Норма Брэдшоу, она работает в супермаркете Шопуэлл на другой стороне города, в овощном отделе.